Уколы чёртовых игл. Утром в чёрном лебеде все ходили как в воду опущенные. Зайдя в столовую и увидев заголовок «Ловца времени», Джет сразу поняла почему. Берта Кингсли похищена рыцарями времени. Это было написано большими буквами над фотографией преподавательницы. Джет взяла листок и прочла. По данным поступившим в редакцию несколько часов назад. Мисс Берта Кингсли, владелица магазина билета и карты Кингсли и всеми уважаемый профессор Академии Часовщиков, была похищена при невыясненных обстоятельствах вчера в субботу около 22.00 возле собственного дома. Таймхаус пока никак не комментирует случившееся. «Доброе утро, Джейд!» — сказала Адетта, войдя в столовую вместе с племянником мисс Кингсли. «Ты знакома с Томом?» «Конечно», — воскликнула Джейд, вставая. «Прости, Том, я забыла, что ты тоже живешь над магазином». «Ничего, со мной это часто случается, то есть люди часто про меня забывают», — ответил парнишка, поправив роговые очки. Джейд показалось, что за лето он совсем не подрос, а Детта вопросительно посмотрела на племянницу. «Ты уже слышала о похищении?» «Я была его свидетельницей». «Что-что?» «Так значит, это правда!» — испуганно произнес Том. Чтобы не привлекать внимание постояльцев, все трое отошли к столу для новичков, которые сейчас ранним воскресным утром был еще пуст и сели в дальнем конце. «Около десяти часов мы вышли из ведьминого зелья», — тихо начала Джейд. «Вдруг появились рыцари времени. Они громко постучали в дверь магазина «Мисс Кингсли». «Ты этого не слышал, Том?» «Меня не было, я вернулся только час назад. Прихожу к тете домой, а ее нет. Я подумал, что она ушла по каким-то делам. Хотел пойти искать ее, и вижу он на преддверном коврике свежий выпуск ловца времени». Том поднял плечи. Адетта успокаивающе дотронулась до его руки. «Ты правильно сделал, придя сюда. Поживешь здесь, пока все не выяснится». Она откинулась назад и взяла газету из стопки. «Так что, Джед, ты действительно видела сам момент похищения?» «Да. Они что-то прокричали и запихнули Берту, то есть мисс Кингсли, в кабину для временных прыжков». А Детта встала и вернула ловца времени на место. «Я сообщу мастеру Гридлоку. Тебе нужно срочно поговорить с ним». Кивнув Тому, она быстро вышла из зала. «Постой, не надо!» — крикнула племянница вслед тети, но та не услышала. Тогда Джейд, вздохнув, посмотрела на Тома. «Мастер Гридлок еще вчера отправился туда, куда забрали твою тетю. Питер Полькинс слышал, что они сказали перед прыжком, и сразу же передал название этого места в тайм -хаус. «Надеюсь, ее скоро найдут», — произнес Том и обомлел, посмотрев на дверь. Рой чертовых игл шумно влетел в столовую, и описал дугу под высоким потолком. Когда на их пути встретился большой подсвечник, насекомые резко сменили курс и направились прямиком туда, где сидели джейт и Том. «Осторожно!» — крикнула она и нырнула под стол. «Что осторожно?» — не понял племянник мисс Кингсли и в следующую же секунду завопил. «Ой! Ай! Ой, как жжется! А ну, кыш отсюда, кыш!» «О нет, джейт Выглянула из укрытия, чтобы утянуть Тома к себе, но было поздно. Черные стрекозы проносились мимо бедного парня справа и слева, жали его в лицо. «Проклятие!» — девушка вскочила. «Я думала, они кусаются только перед Селенциумом». Она принялась озираться, ища рой чертовых игл. Он застыл над камином. «Да все в порядке. Сначала сильно жгло, а теперь ничего», — сказал Том. Джейд обернулась и от испуга прижала ладонь к рту. Лицо мальчика было сплошь покрыто крупными ярко-красными прыщами. «О небеса! Селенцу мы сегодня такие резкие! У меня чуть вся посуда не побилась!» — пожаловалась Бетси, со звоном вкатив свою тележку в столовую. За ней влетели духи-защитники, выпорхнувшие из гальонных фигур. Особенно торопилась леди Сибилла. Увидев Джейт, она подплыла к ней и взволнованно спросила. «Генри вернулся?» «Да. А вы разве не знали? Почему бы вам просто не наведаться в его комнату?» «Скажешь тоже!» — воскликнула призрачная дама и смущенно поправила локоны. «Чтобы потом все говорили, будто у меня с ним роман?» Ее взгляд упал на Тома. «А! Милостивые духи-хранители!» «Его что, покусали чертовы иглы?» «Это так заметно?» — удивленно произнес парень, ощупывая лицо. Джет улыбнулась. Она была рада, что ему не больно. Насколько она знала от Элиота Бейкера, неприятные следы укусов, как правило, сами проходят через пару дней. «Доброе утро, мисс Райдер!» — поздоровался маршал Семи морей, дотронувшись до козырька фуражки. Рынок часовщиков снова полнится ужасающими слухами. И газета их подтверждает. Видно, мисс Кингсли и правда похитили. «Увы, маршал, сомневаться не приходится», — ответила Джейд. «Вы знакомы с Томом, ее племянником?» Морской волк покачал головой и пристально вгляделся в лицо мальчика. М -м, «Трудно сказать. Сейчас я вижу не его, а одни прыщи». «Все настолько плохо?» Испугался Том. Джет его успокоила. «Скоро пройдет. К тому же есть хорошая пена для ванн. Она поможет. У меня в комнате, кажется, было немного. Пойду поищу». О том, как это средство пахнет, она предпочла промолчать. Адетта вернулась в столовую и, рассеянно кивнув каминному дракону, который только что изрыгнул огненную волну, подошла к столику новицыев. У нее в руке была капсула сообщением. «Ничего не понимаю. Я написала мастеру Гридлоку, а ответил, знаете кто?» «Питер Пулькинс. Дескать, вы с Орлой можете мне объяснить, куда отправился магистр». А окинула столовую обескураженным взглядом и, увидев лицо Тома, выронила капсулу. «Господи, чертовы иглы!» «К сожалению, да», — ответила Джейд. «Надеюсь, у вас нет еще более агрессивных животных-предсказателей», — спросил парнишка, ощупывая лицо. «Нет», — сказала Одетта и задумалась. «Пожалуй, нет. На полуторном этаже мы держим исключительно животных категории С, а они совершенно безвредны. Чертовые иглы вообще-то тоже относятся к этой группе». «В таком случае я предпочел бы не знакомиться с остальными ее представителями», — пошутил Том и хотел улыбнуться, но не смог. Лицо отекало все сильнее и сильнее. Э, «Пойдем скорее, мальчик, я...» «Отведу тебя в твою комнату», — сказала Адетта с сочувствием. «Поживешь в гостевой на первом этаже, в крыле для сотрудников. Там ты у нас будешь под хорошим присмотром». Она взяла его за руку, как маленького, и вывела из столовой, но потом вернулась. «Джет, нам нужна пена с экстрактом аморфофалуса титанического. Если у тебя ее нет, то сбегай, пожалуйста, к мисс Мэллоус, принеси бутылочку». Посмотревшись в зеркало, Том Кингсли решил больше не выходить из комнаты. Пена, которую дала ему Джейд, быстро закончилась, и ей пришлось идти за новой. «Отдаю тебе последнюю», — сказала мисс Мэллоус, принимая деньги. «Я могу готовить это средство только на каникулах, когда народу поменьше. Запах аморфофалуса титанического еще можно выкурить, но у других ингредиентов очень уж стойкий аромат» вот они здесь на этикетке перечислены, а софитида в народе не зря зовется чертовым навозом, а шалфей мускатный пахнет концентрированным потом, но неприятнее всего вопсе столбиковой воняет мокрый лесой выйдя из кабинета с баночкой пены Джет опасливо огляделась после нападения дымной птицы она побаивалась ходить по рынку часовщиков одна в этот раз ее ждала неприятность иного рода Встреча с Лавеной Паркер. Джейд мысленно застонала, подумав, что предпочла бы угодить в лапы демонического существа. «Какие люди! Джейд Райдер!» — воскликнула Лавена со своей неизменной улыбкой, которую она натягивала на лицо по утрам, как иные очки. Джейд поздоровалась и попыталась пройти мимо, но не тут-то было. «Вижу, кого-то из вас настигли чертовы иглы». Лавена захохотала, запрокинув голову. «Уму непостижимо. Да чего твоя тетя странная? Чертовы иглы в пансионе! Я бы подала на нее в суд за причинение вреда здоровью, окажись я на месте того, кого покусали. Кстати, неплохая мысль — отправить всю шайку из Черного Лебедя на Несби. Отец Орлы, кажется, там уже побывал». Лавена подошла ближе. От ядовитой улыбки на ее щеках появились глубокие ямочки. «А что еще, скажите на милость, делать с людьми, которые держат под своей крышей полукровок?» У Джейд внутри все закипело от ярости. Пальцы, сжимавшие бутылочку, побелели. Как бы ей хотелось выплеснуть вонючую пену Лавенни в лицо, но в прошлом году эта лживая змея уже заставила ее, Джейд, предстать перед судом времени». «Нет, второго такого случая не будет». Тем более, что Лавена окончила Академию часовщиков и поступила в Гринвичский университет, чтобы стать журналисткой. Взяв себя в руки, Джейд только прошипела. «Ты больна, Лавена. Твой мозг чем-то затуманен. Думаю, что завистью». Фальшивая улыбка на секунду сползла со смазливого личика, а Джейд воспользовалась этим, чтобы уйти. Она не обернулась, когда Лавена прокричала ей вслед. «И кому же мне завидовать? Уж не тебе ли, жалкая полукровка?» Днем из кабины для временных прыжков, расположенной в вестибюле черного лебедя, вышел Питер Полькинс. Облокотившись о стойку регистрации, он сообщил Адетти и что хороших новостей, к сожалению, нет. Берта Кингсли не вернулась, и мастер Гридлок тоже не дает о себе знать. Только перед тем, как совершить прыжок, магистр сказал, что место — название которого выкрикнули «Рыцари времени», находится в Шотландии. Вот и все. Шотландия большая. И как мне его там искать, если этого Лорнхауса нет, ни на обычных, ни на магических картах? Закончив такими словами свой отчет о состоянии дел, Питер посмотрел на лестницу, очевидно, надеясь, что на ступенях появится орла. Увы, так как и всегда, по воскресеньям после обеда работала в ведьмином зелье. Джейд украдкой улыбнулась. «Пожалуйста, держите отсутствие мастера Гридлока в тайне так долго, как только сможете», попросил Питер, снова переведя взгляд на своих собеседниц. «Он считает, что информация о его отсутствии в тайм-хаусе может навредить. Часы остались без охраны магистра. Он просил меня подменить его на какое-то время. Кстати, похитители мисс Кингсли могут выдвинуть требования». «В этой связи у меня просьба к вам, Адетта. Не согласитесь ли вы приютить ее племянника, пока все не уладится? Правда, не думаю, что он в опасности. Том Кингсли уже у нас», — улыбнулась Адетта. «Он в моей гостевой комнате». Часами отмакает Ванни с экстрактом аморфофалуса титанического. «Его покусали чертовы иглы», — пояснила Джейд, встретив озадаченный взгляд Питера. «Понятно», — усмехнулся он. «Что ж...» «Зато теперь он точно не высунется лишний раз из комнаты». «Ну, а я с вами прощаюсь». Уже открыв кабину для прыжков, он обернулся, как будто что-то вспомнил. «Ах да, передайте, пожалуйста, Орли. Сам я не могу часто покидать Таймхаус, но буду рад, если меня навестят». При этих словах молодой человек густо покраснел. «Обязательно передам, Питер», — улыбнулась Адетта. Орли наверняка понравится эта идея.